Глава 11. Его губы прикоснулись к моему затылку, и я улыбнулась, ещё не проснувшись окончательно. Я придвинулась к нему, схватила его руку, обнимавшую мою талию. Хорошо бы не вставать, а спрятаться под одеяло и остаться рядом с ним на весь день. Хорошо спалось, прошептал он мне на ухо. Мне захотелось его увидеть, и я повернулась к нему. Да, очень хорошо. А тебе? Спал как младенец. Марк перевернул меня на спину, перекатился через меня, зажёг лампу на ночном столике и взял часы. Перед тем, как положить их обратно, он скорчил гримасу и уткнулся носом мне в грудь. Я потрепала его по волосам. «Который час?» «Пол восьмого». «О, нет, не может быть. Я собиралась быть в офисе к восьми и забыла завести будильник». «Ну и что? Будешь к девяти, ничего страшного не случится». «Вообще-то да, ты прав». «Неужели это сказала я?» Можно я пойду с тобой в душ? Он уже начал подниматься с постели. Нам придётся поторопиться. Он поцеловал меня, и я, не выдержав, потянулась к нему. Он выпрямился и, не прерывая поцелуя, высвободился из моих объятий, после чего рывком вскочил с постели. Между прочим, вовсе не я валяюсь под одеялом, заметил он, скрываясь за дверью ванной. Я лежала и с улыбкой смотрела в потолок. В конце концов я встала И присоединилась к нему под душем. Вести себя разумно было нелегко, но я держалась твёрдо. Времени на забавы не оставалось, пора было приступать к работе. Марк вытерся и надел вчерашнюю одежду, а меня попросил приготовить кофе. Никогда раньше я не начинала так рабочий день. Уже поздно, а я всё ещё в тысячи световых лет от агентства. Однако, пока я одевалась, разум понемногу переключался на деловой лад. как если бы моя униформа, брючные костюмы и лодочки на высоких каблуках возводила стену между развлечениями на выходных и профессиональными обязанностями. Макияж и строгая прическа, как последний штрих, и я готова к работе. Я уже выходила из спальни, когда заметила на ночном столике часы Марка. Я села на кровать и взяла их в руки, прикоснулась к корпусу кончиками пальцев, восхитилась тонкостью исполнения стрелок, мягкостью кожи, формы браслет сделанного точно по запястью. Я тяжело вздохнула, встала и направилась на кухню. Ты забыл. Держи. Я протянула марку часы. Машина наполняла вторую чашку кофе. Он обернулся ко мне и окинул загадочным взглядом. А вот и твоё второе я, произнёс он. Не поспоришь. Время шло, и с каждой минутой я еле оживавшие выходные дни погружалось в сон. готовилась к многодневной зимней спячке, уступая место другой Ейель, той, что из агентства. Я не могла ничего с этим поделать. Но хотя я нарушила своё внутреннее расписание и опаздывала, мне всё же нравилось натягивать свою вторую кожу. Я подошла к Марку, взяла за руку и стала медленно застёгивать часы. "Спасибо", шёпотом поблагодарил он, подавая мне кофе. Паршё стоял во втором ряду перед агентством. Я снимала ремень, собираясь встать. Ну вот. Теперь уикенд действительно закончился, констатировал Марк. Да, меня ждёт много работы, но он прервал меня поцелуем. Захочешь, приходи ко мне вечером в лавку, даже если будет поздно. Я тебе позвоню, выдохнула я, отдвигаясь от него. Я вышла из машины и захлопывая дверцу, посмотрела на него в последний раз. Всё. Теперь я должна сосредоточиться на сегодняшних задачах. Не думать больше ни о чём, ни о том, что мы пережили вдвоём в эти дни, я не имею права отвлекаться. Но это не помешало мне обернуться, когда я толкала тяжёлую дверь и послать Марку улыбку, сопровождая мою вздохом. Он уехал. Меня поразила тишина на лестнице. Обычно утром здесь бывает оживлённо, коллеги подтягиваются на работу. Ещё больше я удивилась, когда переступила порог офиса. Было пять минут десятого, но нигде не горел свет, не гудел ни один компьютер. Не слышно было ни малейшего шороха. В общем, ничто не свидетельствовало о присутствии хотя бы одного человека. Шторы были задёрнуты, в помещении царил собачий холод. Я зажгла свет и пошла по общему залу, растирая руки. Интересно, кто додумался выключить отопление в начале декабря. Кабинет Бертрана был погружён во тьму. Мне это не понравилось, но главное, я действительно не понимала, что происходит. Я в растерянности достала телефон и проверила почту. На выходных я так редко делала это, что, возможно, пропустила какую-то важную информацию. Но нет, ничего особенного я не прочла. Всё спокойно. Эль. Я вздрогнула и обернулась, схватившись за сердце. Бертран. Вы напугали меня. Ваша любимая игра появляться передо мной, когда я этого меньше всего ожидаю. Иди сюда. Он был без пиджака и без галстука. Рукава рубашки закатаны. Вот уж точно день начинается весьма странно. Что происходит? Что он от меня скрывает? Мне это решительно не нравилось. Я ненадолго задержалась перед тем, как последовать за ним в переговорную. "Садись", распорядился он, как только я перешагнула порог. Я послушалась. Бертран закрыл за мной дверь и начал расхаживать по комнате, не произнося ни слова. Он погрузился в размышления. Выглядел он изнурённым, таким я его видела крайне редко. "Я разрешил всем не приходить сегодня утром", сообщил он, даже не взглянув на меня. "С каких это пор у нас такое практикуется? За моей спиной и к тому же в начале невероятно напряжённой недели. Всё похоже серьёзно". Он притормозил у окна и стал смотреть на улицу, засунув руки в карманы. Помнишь, я должен был когда сочту нужным вернуться к разговору о партнёрстве. Партнёрство. Я была так занята, что засунула эту тему в дальний ящик и крепко заперла на ключ. Мне вдруг стало трудно дышать, словно грудную клетку придавила свинцовая плита. С нашего первого разговора многое изменилось. Я принял ряд решений. У меня сердце упало. По движению его плеч я догадалась, что он тяжело вздохнул. Бертран наобернулся, сделал несколько шагов и остановился напротив. Оперся кулаками о стол и поймал мой взгляд. Не помню, чтобы когда-нибудь раньше он был таким серьёзным, таким строгим и значительным. Для меня с агентством покончено. Я начинаю новое дело. Его словам потребовалось некоторое время, чтобы проникнуть в мой мозг. Это невозможно. Нет. Как он может так поступить с нами? Со мной и со всеми остальными? Мы уродовались ради него долгие месяцы, годы, а он покидает корабль, готов вышвырнуть нас, отказаться от нас после того, как высосал все соки? Я вскочила. Вы не имеете права. Вы всё бросаете в тот самый момент, когда компания процветает как никогда раньше, и когда у нас столько проектов. Как вы покончено для меня, а не для тебя и остальных? Я потеряла дар речи. Но, но что это означает? Вас кто-то заменит? Это было скорее утверждение, чем вопрос. Я рухнула обратно на стул. Мне было наплевать на то, что он подумает о моём поведении, я не боялась потерять лицо. Я поставила локти на стол, обхватила голову руками. Я умела работать только с ним. Он меня всему научил, он был моим гуру, моим наставником. Он служил мне ориентиром, давал уверенность в себе. Теперь придётся искать новую работу. Моё профессиональное будущее только что развалилось, как карточный домик. Я чувствовала себя опустошённой. Я думала, что достигла дна, когда он отправил меня в отпуск. Но этап моей жизни, который сейчас начинается, будет гораздо хуже. «Эль, посмотри на меня». Я подняла голову, но избегала встречаться с ним глазами и переводила взгляд справа налево и обратно. Рассматривала потолок, потом ковёр и, наконец, пылинки — кружащиеся в луче солнца. Бертран стукнул кулаком по столу, я вздрогнула. Его холодная ярость заставила меня вспомнить свои первые шаги в агентстве. "Ты что, нарочно? Пора уже стать взрослой. Меня заменишь ты?" Я вдруг задышала часто-часто. Он присел на угол стола, неожиданно успокоился, словно избавился от тяжкого груза. Но Вертран, мы же должны были стать партнёрами. Вы мне нужны. Тут он улыбнулся. Вот уже несколько месяцев я готовил тебя, а в последние недели проверял твои способности самостоятельно управлять компанией. Поверь я пошёл на это только потому, что ты готова. Я бы ни за что не подверг опасности фирму, которой я отдал всю душу и даже больше. Ты займёшь моё место заслуженно, это абсолютно логичное решение. Но и так В эти самые минуты ты принимаешь наследство. У меня же совершенно другие планы. Я остаюсь владельцем этого помещения, и ты будешь платить мне символическую арендную плату. Я уступаю тебе 49% моих акций и раз в год буду получать дивиденды. За исключением этого, теперь хозяйка ты. И твоя задача обеспечить правильный баланс. Баланс в моей жизни Сегодня днём мы объявим это решение персоналу, и что-то подсказывает мне, что некоторые будут рады. Ты и доказала, что ведёшь себя с ними лучше, чем я. Я буду помогать тебе месяц или два, если понадобится. Ой, как это? Нет, не так скоро. Что-то меня свалилось. Почему я в таком состоянии? Паника парализовала меня. По спине струился холодный пот. Руки стали влажными, виски заломило. Бертран, я так быстро не смогу, жалобно взмолилась я. Всё равно когда-то надо перебираться из лягушатника в большой бассейн. Сразу после обеденного перерыва, когда мои коллеги, мои работники вот-вот должны были появиться, я сбежала и заперлась в туалете. Оперлась об умывальник и внимательно изучила своё отражение в зеркале. Мой двойник обратился ко мне: "Чёрт возьми, да что с тобой, Яэль? Это же мечта всей твоей жизни, чтобы агентство стало твоим". И вот, теперь, когда тебе преподнесли его на блюдечке, ты рабеешь, трясёшься от страха и забываешь, что ты лучше. Ты же готова была растоптать любого, чтобы получить власть, ты и всю свою жизнь поставила на эту карту. Ничего не изменилось. Или я ошибаюсь? Возьми себя в руки, сухо приказала я своему отражению. Да нет, всё правильно, я именно такая. Я всё знала и пахала как проклятая, чтобы добиться того, что получилось сегодня. Пора входить в клетку с альвами. Все собрались за столом. Анджулика оставила для меня свободный стул рядом с собой, но я отрицательно покачала головой, поймав решительный взгляд Бертрана. Я должна прямо сейчас приступить к исполнению своей роли и потому стать рядом с ним, показывая, что мы теперь на одном уровне. Он начал абсолютно спокойно. В сентябре я проинформировала о переменах, которые вскоре могут у нас произойти. И этот момент настал. Я создаю новую компанию. С сегодняшнего дня вы переходите под начало другого человека со всеми возможными последствиями и переменами. Как вы догадываетесь, этот человек Яэль. Он посмотрел на меня, отошёл на пару шагов и жестом пригласил меня сесть во главе стола. Здравствуйте все, с кем я сегодня ещё не встречалась. Я набрала побольше воздуха в лёгкие и на секунду прикрыла глаза. Десятки воспоминаний промелькнули в моей голове, начиная с самого первого дня, когда я явилась сюда, и включая тот, когда после исчезновения Марка я думала, что меня уволят. А затем первые добытые контракты, вынужденный отпуск, перед моим мысленным взором предстала неуклюжая, плохо одетая студентка, и я явственно осознала, какой стала сейчас сильной, деловой женщиной. Я наконец-то добилась успеха. До меня дошло, что сейчас я переживаю один из самых важных моментов в жизни. Я уверенно подняла голову, обозначила в общих чертах свои планы и то, каким вижу агентство в будущем. Затем обратилась к Бертрану. Хотите что-то добавить? Он покачал головой. Я снова повернулась к команде. Есть вопросы? Тишина. Ну что ж, за работу. Все встали по очереди подошли к Бертрану, чтобы пожелать ему удачи. Затем поздравили меня и вернулись к работе. Когда переговорная опустела, я перевела дух и рухнула на ближайший стул. Я была без сил, но всё прошло скорее хорошо. Ты отлично справилась. Спасибо, Бертран. Вы уверены, что не хотите остаться подольше? Кресло начальника узковато для двоих. Около 9 вечера агентство опустело, даже Бертран ушёл. Я никогда не решусь спросить его о мотивах принятого решения, хотя мне было важно это знать. Я сидела за столом и заново знакомилась со всем, что меня окружало. Здесь и так был мой дом, а теперь он станет им в ещё большей степени. Ничего не прося, я только что получила то, о чём даже не смела мечтать. Жизнь моя идеальна. Вот только за мечты профессиональную самоотверженность и совершенство всегда приходится платить. Я знала, что когда люди получают в своё распоряжение компанию, им приходится делать выбор. Не всегда лёгкий, иногда нужно заставить себя резать по-живому. Это неочевидно, но неизбежно. Я всегда это знала. Я взяла телефон и заказала такси. Затем ещё раз зашла в туалет, и в большом зеркале отразилось моё измученное лицо. День не прошёл бесследно. Свет в витрине магазина был погашен, а внутри ещё горел. Марк возился с какой-то мебелью. Я толкнула дверь, и на меня обрушилась музыка. Он слушал Супертрамп. Как же я ненавижу совпадения. Последние ноты не бросай меня сейчас, раздались, когда он обернулся ко мне, и улыбка осветила его лицо. Он пошёл навстречу, на ходу снимая очки, как в первый раз, полгода назад, когда я влетела в его лавку. "Ты выглядишь усталой", заметил он, подходя ближе. Я так и осталась стоять на пороге. И впрямь, тяжёлый день. Иди ко мне. Его улыбка исчезла, когда он увидел рядом с домом ожидающий такси с включёнными фарами. Он нахмурился. Ты не останешься? Нет. Почему? Он в недоумении застыл в метре от меня. Что происходит, Яэль? Давай остановимся на этом. Слишком всё нелепо. Марк отпрянул, как если бы я ударила его. Контролирую ситуацию. Ты о чём сейчас? Послушай, нам было хорошо вместе всё это время, но у нас нет мы слишком разные. Он выпрямился. Ты издеваешься? Повысил он голос. Посмотри правде в глаза, мы с тобой существуем на разных волнах. Я чисто любявая А тебе достаточно того, что у тебя есть, и мне этого никогда не понять. Я не могу размениваться на мелочи. Размениваться на мелочи. Но не притворяйся, будто удивлён. Я тебя предупредила с самого начала, семейные отношения не для меня. Вся эта влюблённость, уютный домашний мирок и всё такое, мне на это наплевать. Я стремлюсь к другому. Будь ты здесь последние 10 лет, ты бы знал, что со мной это обычно бывает не больше двух-трёх ночей. Он сделал шаг вперёд и схватил меня за руки. Я не дрогнула и с вызовом посмотрела на него. Контролируй ситуацию. Никогда ещё я не казалась себе такой высокой. Ты где, Яэль? Это стерва ведь не ты? Его руки скользнули вверх и взяли меня за шею. Как он делал, когда целовал меня. Он всматривался в моё лицо, и его взгляд становился всё жёстче, челюсти сжимаясь, ладони ещё сильнее стиснули мой затылок. Я сохраняла спокойствие, контролирую ситуацию. Поряд какой-то, произнёс он хриплым усталым голосом. В самом начале ты сам говорил, что, поскольку ты только что развёлся, Марк, отпустил меня, как будто прикосновение ко мне его обожгло. Сделал несколько шагов назад, устанавливая между нами непреодолимую дистанцию, но не отводя взгляда, мрачневшего с каждой секундой. Я догадалась, что он быстро всё обдумывает. Постепенно его ярость нарастала. Он сжал кулаки, на виске запульсировала вена. Он вышел из себя. Я никогда его таким не видела. Он всегда был таким спокойным и беспечным. Правильно я сделала, что не отложила решение на потом, контролирую ситуацию. Если ты решил, что мне надо что-то ещё, кроме как кроме как переспать со мной, заорал он. Чёрт. Чёрт. Чёрт, как я мог позволить обвести себя вокруг пальца, причём с самой мерзкой сучки. То есть у тебя так заведено: ты берёшь, пользуешься и выбрасываешь. Ты убила ту, которая я знал. Ты растоптала её, превратила в пыль. Да за кого ты себя принимаешь? Он посмотрел на меня с отвращением. Я выдержал его взгляд. Контролируй ситуацию. Посмотри на себя, на кого ты похожа на своих каблуках. Да ты всего лишь девчонка. которая пришла в восторг, потому что подумала, будто её приняли во взрослую игру. Ты позволяешь себе судить жизнь других и считать их лохами, а сама ничего не стоишь. Ты ничего и никого не уважаешь, даже саму себя. Ты готова продаться за свою грёбаную работу. Я должен был понять это в тот день, когда наблюдал, как ты вышла после встречи и красовалась перед этими мужиками, помешанными на бабле. Ты холодная, ты пустая. У тебя ничего нет внутри. Ты мёртвая. Вы потрошенная. Бесполезно продолжать. Будет ещё хуже. Всё теперь и так ясно. Контролируй ситуацию. Меня ждут, я тебя оставлю. Вот, вот, правильно. Катись отсюда. Полезай в своё такси. Возвращайся к своей бессмысленной жизни. Его голос был полон горечи. Только подумать. По твоей милости я едва не разругался с Адрианом. защищая тебя, находя тебе оправдание, а ведь ты сеешь зло всюду, где появляешься. Ты пачкаешь всё, к чему прикасаешься, Яэль. Марк провёл по лицу ладонью. Мой взгляд обежал лавку и в последний раз остановился на нём. После чего я развернулась, чтобы уйти. Я жалею, что ты тогда забрела сюда, когда я уже держалась за дверную ручку. Мне лучше жилось с воспоминаниями о тебе, чем с той, кем ты теперь стала. Не хочу больше никогда слышать о тебе, Яэль. Контролирую ситуацию. Не обернувшись гордой и деловой походкой, я двинулась к такси с тикающим счётчиком. Водитель распахнул передо мной дверцу. Я села в машину, положила сумку на сиденье и взяла телефон. чтобы проверить, не пришли ли сообщения. Стало чуть темнее. Свет в антикварной лавке погас. «Как всегда? Улица Камброн в 15-м?» «Да, поехали». Я закрыла глаза, как только он включил двигатель. «Контролируй ситуацию». «Итак, я сделала это. Теперь можно переходить к другим проблемам. Мы уже отъехали довольно далеко». Оставили за собой не меньше трёх холец, когда моё тело неожиданно взбунтовалось. Я швырнула мобильник в сумку, наклонилась к водительскому сиденью и вцепилась в подголовник. Остановитесь, пожалуйста, скорее. Он затормозил. Я рванула дверцу, выскочила из машины, отбежала в сторону и наклонилась. Меня тут же вырвало. Я держалась за живот, сотрясаемый мощными спазмами. Вот и цена которые мне приходится платить. Через несколько минут перед моим носом возникла бутылка с водой, за которой последовал пакетик бумажных носовых платков. Я прополоскала рот и вытерла губы, после чего вернулась на заднее сиденье такси. Водитель, явно опасаясь за кожаную обивку своей машины, протянул мне бумажный пакет. "Спасибо", поблагодарила я охрипшим голосом, но мне больше не понадобится, уже прошло Кончена. Придя домой, я не стала включать свет и долго-долго стояла, не двигаясь в прихожей. Руки у меня ужасно дрожали, и это вывело меня из столбоника. Отрывистыми движениями я сняла и повесила пальто. Со второй попытки налила трясущимися руками большой стакан ледяной минеральной воды. В спальне поставила лобутенев в шкаф, собираясь силами, чтобы поднять глаза на всё ещё разобранной постель. Я сжимала и разжимала кулаки, пытаясь унять дрожь. Кои как справившись с ней, я старательно сменила бельё. Мне нужны были чистые, незапятнанные и просто не пахнущие свежевыстиранной тканью. Я состёрвнинием тянула одеяло, стараясь как можно глубже подоткнуть его под матрас, как вдруг моё сердце сжалось так, что стало больно. И я едва сдержала рвущийся наружу крик. Я зажмурилась, чтобы взять себя в руки, и несколько раз стукнула кулаком по кровати. Контроль. Контроль. Контроль. Грязное просто не я засунула поглубже в бельевую корзину. Туда же полетела вся сегодняшняя одежда. От ледяной воды сбилось дыхание, я сжала зубы и принялась энергично тереть себя мочалкой, подвергнув этой процедуре даже лицо, не обращая никакого внимания на своё отражение в зеркале. Я стала также остервенело чистить зубы. Сначала электрическая щётка, потом зубная нить. Я натянула чистую пижаму, открыла ящик ночного столика, достала упаковку снотворного и запила таблетку целым стаканом воды. После этого я наконец-то легла, не выпуская мобильник из рук, контролируя ситуацию. Нужно срочно навести порядок в телефоне и удалила оттуда один единственный номер. Затем включила будильник и лежала, не шевелясь в темноте под одеялом, натянутым до подбородка, уставившись в потолок. Горбатова могила исправит. Старые привычки возвращаются со скоростью света. Это первое, что мне пришло на ум, когда я вынырнула из сна в 6:28. Мысленно я была уже на работе. Через 2 минуты зазвонил будильник, я встала, застелила постель и надела спортивный костюм. В семь утра я вошла в бассейн, удивив охранника. «Рад вас видеть, мадемуазель Яэль. Давненько вас не было. Надо было разобраться с одним старым делом. Не беспокойтесь, это давняя история». «Вы уверены, что всё в порядке?» э, «Да, всё хорошо». Со вздохом ответила я. В восемь пятьдесят семь я сидела за столом, готовая к началу рабочего дня. Через десять минут подошла Анжелика. Полагаю, вы больше не будете пить кофе со всеми. Почему же? Конечно, буду, ответила я, поднимаясь. На кухне меня встретили широкими улыбками, протянули кофе, и, взяв чашку, я облокотилась о стол. Привет, хозяйка, без всякого пиетета встретил меня Бенджамин. Круто. Чувствуется, что ты вчера отлично оттянулась. Но ну, и вид у тебя. Похмелье? Знал бы ты. Можно и так сказать. А если серьёзно, ты планируешь что-то преобразовывать после ухода Бертрана? Всё также уставившись в никуда, я про себя твердила свою новую мантру: контролируй, контролируй. Я твёрдо посмотрела на Бенджамина. Да, перемены будут. Я встречусь с каждым из вас отдельно и всё расскажу. Хорошие новости. Думаю, да. Я вас оставлю. Я направилась в open space и по пути обернулась. Анжелика, я уезжаю к клиентам. хорошо, буду отвечать на звонки. Нет, вы поедете со мной. До конца недели я изнуряла себя работой, ездила на все встречи, запланированные в последней неделе, причём практически всегда вдвоём с Анжеликой. Она будет в числе первых, кто пойдёт на повышение. Я начала проводить беседы с сотрудниками, внимательно выслушивала их соображения, выясняла карьерные амбиции, сообщала об уже принятых решениях. Я не тратила время зря. Мне нужно было Всеми средствами удерживать контроль над событиями, поэтому любой звонок, который не относился к работе и моим новым функциям, автоматически переводился на голосовую почту. Каждый вечер я всё позже возвращалась домой, а когда валилась на постель, глотала любимую конфетку снотворное. В пятницу утром ко мне в кабинет вошла Анжелика. «Я, Эль, у вас что-то случилось с телефоном?» «Нет. Почему вы так решили?» Не хотелось бы с вами спорить, но вроде как невозможно оставить вам сообщение. Голосовая почта переполнена. Ладно, я проверю. Спасибо. Я взяла телефон, нажала кнопку, услышала голос сестры и тут же пожалела о том, что сделала это. Первое сообщение она оставила во вторник утром. Сестричка, завтра всё в силе? Жду не дождусь вас вдвоём с Марком. Не беспокойся, я не мобилизовала гвардию. Перезвони мне. Целую. Я прикрыла глаза. Второе сообщение, утро среды. Я, Илья, волнуюсь. Вы приедете сегодня вечером? Седрик позвонит Марку. Я зажала рот рукой. Третье сообщение, вечер среды. Мы только что говорили с Марком. Что там у вас стряслось? Немедленно перезвони мне. Полдник четверга. Что за идиотизм? Я ничего не понимаю. Ты окончательно свихнулась? Какая моха тебя укусила? Перезвони, это приказ. Опять четверг, только вечер. И я с удивлением услышала голос зятя. Яэль, не в моих привычках лезть не в своё дело, но я только что от Марка. Мы с Адрианом с трудом но разговаривали его. Это было не просто, но он в конце концов всё выложил. Я тебя не узнаю. Зачем ты с ним играла? Как ты могла так с ним поступить? Следующее сообщение я удалила, даже не прослушав. Издалека донёсся голос Анжелики. Пришёл посетитель, ему назначено передать, чтобы подождал. Я посмотрела на Анжелику, её силуэт расплывался. Вы плачти? По моей щеке скатилась слеза. Нет, ответила я, размазывая её ладонью. Весь остаток дня Алиса пыталась со мной связаться через равные промежутки, и я всякий раз сбрасывала её звонки на голосовую почту. Потом прорезался Адриан. Его не обязательно было выслушивать, чтобы угадать, как он меня ругательски ругает. Жанна тоже поучаствовала. Как долго я смогу их игнорировать и избегать объяснений? Пока я знала только то, что не хочу ни с кем из них говорить, не хочу выслушивать упрёки и выдерживать атаки. Мне достаточно проблем со своей совестью. Сестре, которую я, возможно, именно сейчас тоже теряла, придётся удовольствоваться моей СМСкой. Алиса, ты меня не поймёшь. Я сделала выбор и несу за него ответственность. Поступить по-другому я не могла. Надеюсь, что хотя бы ты меня простишь. Дай мне время. Целую. Я быстро нажала на отправку, чтобы не поддаться искушению и не спросить, как дела у Марка. Зачем я позволила нашим отношениям зайти так далеко? Ведь я с самого начала знала, что не смогу впустить его в свою жизнь, и я не та, кто сделает его счастливым. Вероятно, чудо женщины Способные всё совмещать существуют, но я не из их числа. Я пришла к ему учительным выводу, ослабив бдительность и открыла ему путь к своему сердцу. Я любила его каждой клеточкой своего тела. Да что ж тут? Я просто любила его. Я так долго ждала любви, но когда она пришла, не смогла её принять, хотя хотела этого больше всего на свете. Когда я думала о нём, у меня всё болело. Горло перехватывало. Я не могла произнести ни слова, а ведь говорить — суть моей профессии. Мои мышцы деревенели, и я была готова послать всё к чёрту. Боль могла нахлынуть в любой момент. Она терзала тело, сердце, голову. Я страдала так, что едва не кричала. И всё время прятала руки. Они предательски дрожали. Вернулась тошнота и боль в желудке, и я опять ничего не ела. Наверное, так себя чувствует наркоман, переживающий ломку. Стоило мне опустить веки, и снова всплывало его лицо в нашу последнюю встречу. Я видела его взгляд, полный ненависти и отвращения, слышала его злые слова. Я внутренне сломлена, это очевидно. Алиса сразу ответила: "Не узнаю тебя. Я потеряла младшую сестру. Просто не могу понять". Приближалось Рождество. И значит, Встреча с родителями, но ну о боль постепенно покрывалась защитной оболочкой, капсулировалась. Я просиживала все дни и часть вечеров в агентстве, ночи проводила дома, нос натворным мне больше не требовалось, потому что я засыпала измученная слезами. Однако сон не приносил отдыха. Он был переполнен кошмарами. Голова раскалывалась, живот сводило. С Алисой я обменивалась столько деловыми СМС насчёт организации праздника. Кто что на себя возьмёт, где подарки, меню. В агентстве мне удавалось держаться, по крайней мере, я на это надеялась. На собраниях я часто отключалась от происходящего, а когда возвращалась к действительности, не знала, где нахожусь. Я никогда не обсуждала это с Анжеликой, которая не отходила от меня ни на шаг и ловко исправляла ситуацию. Я всё реже обращалась за помощью к Бертрану по той простой причине, что избегала его, боялась, что он догадается, как мне плохо. Я цеплялась за агентство, я хотела его заполучить. Теперь оно моё, и я всё сделала и сделаю, чтобы удержать его. 23 декабря родители прилетели в Орли, но я не встречала их. Такое случилось впервые. Обычно я заезжала за Алисой, и мы вместе отправлялись в аэропорт. В этом году я уклонялась от общения с сестрой, сколько могла, понимая, что мне достанется и поэтому максимально оттягивая неизбежное объяснение. У меня имелось идеальное оправдание работа. Впрочем, в агентстве я проведу и этот вечер, и последующие в одиночестве, так как отправила подчинённых в трёхдневный отпуск. Все очень обрадовались свободным дням, а премия по результатам года дополнительно улучшила их настроение. Едва дверь за ними захлопнулась, сделанная улыбка сошла с моего лица, я отошла от двери и направилась к компьютеру. как вдруг встретилась взглядом с Бертраном. Яэль, зайди ко мне. Я вздохнула. Он всё ещё здесь? Похоже, он намерен использовать свою власть до последней минуты. Еле передвигая ноги, я зашла в кабинет и села к его столу. Это хорошо, что ты заботишься о персонале, но если ты хочешь, чтобы всё было о'кей в долгосрочной перспективе, нужно заботиться и о самой себе. Яна пригласила «Не понимаю, о чём вы. Не беспокойтесь обо мне». Я жестом отмела его замечание. «Послушай, ты делаешь свою работу так, что тебя не в чем упрекнуть. За будущее агентство я спокоен. Но только если ты перестанешь бродить по офису, как непрекаянная душа, и изменишь своё отношение к битве за результат, который сейчас на грани патологии, задумайся об этом. Раньше твои коллеги боялись тебя или отказывались работать с тобой. Сегодня они приходят ко мне и спрашивают, как тебе помочь». Ты что, думаешь, никто не замечает твоих красных глаз по утрам, когда ты являешься в агентство? Или никто не видит, как ты вдруг убегаешь и запираешься в туалете? Я спалилась. У меня не осталось сил. Хотелось ощутиться где-нибудь далеко-далеко. Неважно где, только не здесь. И ерунда пройдёт. Я отвернулась, поскольку не могла смотреть ему в глаза и чувствовала набегающие слёзы. Я никогда не вмешиваюсь частную жизнь персонала. Но уверен, что недавно случилось нечто, что пошло тебе на пользу, сделало тебя лучше. А тут вдруг ты потеряла драйв. И произошло это сразу после того, как я объявила о своём уходе. Я отказываюсь это обсуждать. Я приготовилась встать. Твой друг, тот, кого я видел, он плохо отнёсся к твоему продвижению. Я снова рухнула на стул и сгорбилась. Нет. Дело не в этом. Он даже не знает, вообще никто не знает, не задумываясь, ответила я. Не понимаю. Я предпочла уйти от него. Это вырвалось само собой. Я пала так низко, что изливаю душу Бертрану. Почему ты это сделала? Потому что иначе я бы не справилась. Я непроизвольно повысила голос, я больше не держала себя в руках. Кто тебе такое сказал? Вы? Я Но ты придумала. Когда я-то я говорил, что ты должна выбирать между карьерой и личной жизнью. Я в ярости вскочила со стула. Что он мне рассказывает? Да, всегда, постоянно. Не отвлекайся ни на что, Яэль, процитировала я, подражая его интонациям, бегая туда-обратно перед столом и жестикулируя как буйно помешанная. Никто и ничто не должно мешать твоему карьерному росту. Сколько раз вы мне это повторяли? Это не значит, что ты должна оставаться одна. Я остановилась и уничтожила его взглядом. Хорош он, однако, легко ему так говорить, когда его единственная страсть работа. Ещё как значит? Вот вы же один, выходит, если хочешь добиться успеха, одиночество неизбежно. Мой пример не обязательно достоин подражания, и вы издеваетесь надо мной, Бертран. Разве вы не ушли от жены ради карьеры? С чего ты это взяла? Занервничал он. Так вот нет. Я ушёл потому, что у нас были слишком разные представления обо всём. Это одно и то же. Ты ошибаешься. Я встала перед ним, уперев руки в бока и едва сдерживая желание убить его. Он не отводил глаз. Хватит, Бертран. Кончайте играть в игрушки. Я выстроила свою жизнь по вашему образцу. Давайте объясняйте, приказала я вибрирующим от злости голосом. Он тяжело вздохнул. Когда я говорил, что никто не должен тебе мешать, я просто подразумевал, что нельзя отказываться от своих амбиций в угоду человеку, с которым живёшь. Те, кто так поступает, в один прекрасный день терпят поражение и перекладывают ответственность за свой провал на партнёра. Вопрос выбора не имеет права на существование. А как же ваши дети? настаивала я. Необходимо срочно отыскать хотя бы малюсенькое оправдание тому, что я сделала. Невозможно допустить, чтобы я настолько ошиблась. Этого мне не вынести. Мои дети выросли, у них своя жизнь, но карьера не мешала мне заниматься ими и наблюдать за тем, как они взрослеют, пусть и издалека. Так, впрочем, поступает больше половины разведенных отцов. Я не говорю, что это самое удачное решение, что есть. То есть, ну я никогда бы не бросила их из-за работы. За кого ты меня принимаешь? Ты же ничего не знаешь о моей жизни. Мы с вызовом уставились друг на друга, пока я ещё держалась, но моя прекрасная уверенность в своей правоте потихоньку таяла. «Не надо вешать на меня ответственность за собственные ошибки, Яэль. Ты уже большая девочка. Ты предпочла опустить то, что у ней встраивалось, в твою теорию и всё поняла по-своему, чтобы найти себе оправдание. Кстати, с чего ты взяла, что у меня в жизни никого нет? Всё, абсолютно всё. Вопрос доверия и уважения». Я свалилась на стол. Все мои профессиональные и нравственные ориентиры рассыпались словно карточный домик. Получается, я принесла бесполезную жертву. Я чувствовала себя опустошённой, я осталась одна бессмысленно и бесполезно. А теперь послушай меня. Когда я предлагал тебе партнёрство, у меня были сомнения, и действительно произошло то, чего я опасался. Ты обезумела окончательно слетела с катушек. Нельзя выдерживать такой ритм в одиночестве. Никто не может Я держусь, потому что у меня есть моя кислородная подушка. Она всегда ждёт меня и помогает мне, не забывая при этом о себе, так как у неё собственная блестящая карьера. Это её выбор, и я его уважаю. Амбиции не означают одиночество. Буду честен с тобой. Пока ты была в отпуске, я рассматривал не только наше с тобой партнёрство, но и другие варианты. И всё-таки я захотел дать тебе последний шанс. Я всегда верил в тебя, Яэль. Я полагал, что тебе хватит сил, ждал, что у тебя внутри щёлкнуло, и чудо случилось. Ты развернулась в сторону равновесия между карьерой и личной жизнью, а дальше всё пошло ещё лучше, и я подумал, что ты созрела. Разве я хоть раз упрекнул тебя, хоть какой-то намёк сделал с тех пор, как узнал, что в твоей жизни появился мужчина? Нет. Вынуждена была признать я, едва сдерживая слёзы. И ты всё не раздумывая разрушила Я бы принесла ему страдания. Честно говоря, он не похож на обиженного ребёнка, а ты даже не поинтересовалась его мнением. И это, по-моему, хуже всего, ты лишил его права выбора. Если ты могла выбирать между своей работой и им, то и он имел право решать. Согласен ли поддерживать тебя? Я не думала, что мне может быть ещё хуже, чем в последние несколько дней, однако только что Бертран окончательно добил меня. Я упустила свою жизнь. Я все испортила. Эта мысль привела меня в ужас. Сегодня уже ничего не исправишь. Слишком поздно. Предупреждаю тебя, Яэль. Мы говорим на эту тему в первый и в последний раз. Продолжил он, не давая мне переварить услышанное. Не мне объяснять тебе, как ты должна поступить. Но ты обязана так или иначе исправить ситуацию. Он встал и надел пиджак. Хорошего Рождества. Проходя мимо меня, он положил ладонь мне на плечо и сжал его. Потом покинул кабинет. Я стоически осталась сидеть и слушала, как стихают его шаги. Открывается и закрывается дверь агентства. Я застыла и не шевелилась долго-долго, заново переживая расставание с Марком. Все те же ужасные вещи, которые я ему наговорила, пытаясь оправдать наш разрыв. И такие жесткие, честные, прямые, справедливые слова, которыми он мне ответил. Я вспомнила все, что сказал Бертран, и наглядно представляла себе свое одинокое будущее. Покончив с воспоминаниями, я вскочила, бросилась к своему столу и схватила вещи. Я захлопнула дверь агентства и сбежала по лестнице. Подняла руку, останавливая такси, и дала водителю адрес антикварной лавки. Опущенные железные шторы и погашенные огни квартиры вызвали у меня прилив страха и разбудили давние болезненные воспоминания. Я попросила водителя отвезти меня к Луи... в любимый ресторан Марка. Но двери здесь была заперта. Сжавшись на заднем сиденье, я достала из сумки мобильник, но вспомнила, что в приступе безумия удалила номер Марка из телефонной книги. Дорого же мне обходится зависимость от айфона. Мозг напрочь отказался запоминать номера. Куда едем? поинтересовался водитель. Оставалось единственное место квартира Абуалла. Я покопалась в глубинах памяти и выудила адрес. Такси пересекло Париж в обратном направлении. 10 лет назад я добиралась туда на метро, однако сейчас мои нервы были ровно в таком же состоянии. Я дрожала, как осиновый лист, а в глазах стояли слёзы. Сегодня меня грызло чувство вины, и я с отвращением думала о том, что всё погубила. Когда мы подъехали, я поняла, что попала в дурацкое положение, поскольку не знаю входного кода. Как же я попаду в подъезд? Так, «А теперь мы что делаем?» — спросил шофёр, увидев, что я осталась сидеть в машине. «Ждём. В конце концов найдётся добрая душа, которая мне откроет. Знаете, у меня есть и другие дела». «Успокойтесь, ваш чёчек будет не в обиде. Стойте и не уезжайте», — приказала я и быстро вышла из машины. К двери кто-то подошёл, и я воспользовалась этим, рванула босиком по лестнице на третий этаж и... Я тут же узнала эту дверь и эту лестничную клетку, и чёткость воспоминаний потрясла меня. Я позвонила, потом забарабанила в деревянную дверь. «Абуэлла! Абуэлла!» орала я. «Откройте! Это я Эль!» Через несколько минут я услышала щёлканье замков. Дверь открыл Марков дед. Я задыхалась от рыданий. Он раскрыл мне объятия, я спряталась в них и вцепилась в его шерстяной жилет, пропахший нафталином. Его ласковые старческие руки осторожно гладили меня по волосам. "Заходи, крошка Яэль", мягко произнёс он. Он нежно обнял меня за плечи и повёл по длинному коридору, усадил на стул у стола в гостиной. "О, да ты просто кожа да кости, и вся промёрзла". Он покачал головой и направился в кухню. Я подняла голову и увидела буфет с фотографией Марка на нём. Мальчик-подросток. Двадцатилетний юноша на блошинном рынке я заметила и старый чёрно-белый снимок, пожелтевший от времени. Абуэлла и его жена, любовь всей жизни по рассказам Марка. Она была необыкновенная, произнёс, вернувшийся в гостиную абуэлла. Ангел. Я посмотрела на него, и меня потрясла любовь, которая была написана на его лице. Пока ты ещё не успела задать вопрос, «Не беспокойся, он не исчез, не уехал. Он просто справляется, как может». «А теперь ешь», — распорядился он. Он поставил передо мной чашку супа, положил серебряную ложку. Суп был домашний. Аромат овощей вернул меня в детство. Он протянул мне клетчатый носовой платок. Я вытерла нос и щеки, опустила ложку в чашку. А Буэлла села рядом и следил, как я доедаю его суп до последней капли. Боль, конечно, никуда не делась, но с каждым глотком мне становилось теплее, и каждый глоток согревал меня. Когда супом было покончено, Абуэлла поднялась, унёс чашку и вернулся с блюдцем, на котором лежал нарезанный кружочками банан. Тебе станет лучше. И всё повторилось. Он опять следил за тем, как я ела, и заговорил только тогда, когда не осталось ни кусочка. Крошка, я ел, я не забыл, какое у тебя было лицо. Когда 10 лет назад я сообщил тебе, что он не вернётся, оно всегда стоит у меня перед глазами. Не хотел бы я увидеть такое ещё раз. Он положил ладонь на мою руку и добавил: "Прости за то, что я так поступил с тобой. Мой внук так никогда и не узнал, как сильно ты тогда страдала. Он должен был идти вперёд. И я сожалею обо всём". Это не ваша вина. Оставим прошлое прошлому. С него же ничего не поделаешь. Говорят, самые прекрасные любовные истории обязательно самые трудные. Однако я бы предпочёл, чтобы вы оба были от этого избавлены. Это всё из-за меня было. Каждый имеет право на ошибку. Мы долго сидели молча, его ладонь оставалась на моей руке, а моя на его. И слёзы текли по моим щекам. А теперь возвращайся домой, отдохни. И пусть время делает свою работу. Спасибо вам. Моя дверь всегда открыта для тебя. Я надела пальто, взяла лежавшую на полу сумку и всё-таки позволила себе помочь Абуэлла подняться со стула. Мы пошли под руку к входной двери. На лестничной клетке я посмотрела на него и меня охватил страх, что я его больше никогда не увижу. Он мило улыбнулся. — До скорого, крошка Яэль. Будь осторожна по дороге домой. — Да, да. Горло подкатил комок, а потом Абуэлло закрыл дверь, и я услышала, как он запирает многочисленные замки. Все так же босиком я спустилась по устланной ковровой дорожке и лестнице, надев туфли только перед входной дверью. К моему изумлению такси покорно дожидалось. Я снова устроилась на заднем сиденье. — Прошу прощения. — Извинения меня не интересуют, но мы отправимся прямиком в полицию, если вы не расплатитесь. — Да получите вы свои деньги. — Куда мы едем теперь? — Я назвала не свой адрес, а сестры. Я нуждалась в ней, в Седрике, в детях и в своих родителях. И я должна была извиниться за зло, которое причиняла в течение десяти лет. Алиса открыла дверь. И мы долго глядели друг на друга. И тут у меня всё поплыло. Она протянула ко мне руки, и я кинулась к ней. Прости меня, Алиса. Не знаю, что на меня нашло. Она нежно обнимала меня, гладила по волосам. Ты здесь, всё в порядке. Заходи. Она втянула меня в прихожую и обхватила ладонями моё лицо. Я совершила самую ужасную глупость в своей жизни. Ничего, ничего, всё уладится. Для начала успокойся, пожалуйста. Но он больше не хочет даже слышать обо мне. Твой отец приволочёт его за шкирку. Папа, Алиса отпустила меня и обросилась в объятия родителей. Я снова стала маленькой девочкой, которая нуждается в том, чтобы папа и мама поругали её и утешили. Маленькая моя Яэль, шепнула мне на ухо мама. Всё будет хорошо. Вот увидишь. Не знаю, мама. — Не знаю. — А что случилось? Я вздохнула и отодвинулась от них. Встретилась взглядом с Седриком. — Мне очень стыдно, — сказала я и ему тоже. — Какая ты всё-таки зануда. Ну-ка иди сюда. Зять обнял меня за плечи и увлёк в гостиную, украшенную к Рождеству. Алиса хорошо усвоила мамину уроки, И, войдя в комнату, я будто снова очутилась в гостиной бабушке и дедушке, маминых родителей, всюду развешаны гирлянды и лампочки, расставлены свечи. Мама убежала на кухню и тут же вернулась с кружкой чаю и тарелкой с конов, которые она уже успела испечь, хотя я приехала всего несколько часов назад. С её точки зрения булочки с чаем даже после девяти вечера чудодейственное лекарство от любых печалей и огорчений. Она устроилась рядом на диване, намазала их маслом, и домашним джемом, как будто мне всё ещё 5 лет. По всей вероятности, на меня действительно было страшно смотреть, если все старались меня накормить. Алиса села по другую сторону от меня, папа и Седрик в кресла напротив дивана. С начала месяца я руковожу агентством. Мой начальник передал мне часть своих акций. Объявила я, желая поскорее поделиться хорошей новостью, и больше не могла скрывать от них свой успех. Потрясающе, воскликнул отец. Ты не зря стараешься. Этого человека не назовёшь неблагодарным. Ты наверняка безумно счастлива. Спасибо. Бедный мой папа, знал бы ты, что я натворила, чтобы добиться этого. Я обожаю свою работу, но она погубит меня. Ого, сколько всего мы будем отмечать в это Рождество, подхватила мама. И ребёнка, и твоё продвижение, я горжусь своими дочками. Нет, мама, не говори так, не сравнивай дитя, зачатое в любви, с моим медиотизмом, одиночеством и утратой Марка. Спасибо, мама, но давай лучше думать только о ребёнке и о Болесе. Я бросила вас ради своей работы, ради агентства. Все эти годы я вычёркивала из своей жизни самое важное. Я перепутала приоритеты. Я забыла о вас. Я Простите меня за всё, что вытерпели по моей вине. Ты стала звонить нам чаще, чем раньше, обрывала меня мама. Разве ты не заметила? Мы уже и этому рады. Мариус и Леа то и дело рассказывают о тебе и обо всём, чем ты занималась с ними этим летом. "Да, это правда", подтвердил папа. "С тех пор, как ты съездила в отпуск с сестрой, ты исправляешься со своими обязанностями и со всем остальным гораздо лучше. Да, просто хорошо справляешься. Так мы с мамой считаем". После летнего отдыха ты больше не исчезаешь и не уходишь в подполье, подхватил Седрик. Именно поэтому мы и, и не поняли, почему ты вдруг повела себя как чокнутая. После летнего отдыха, после Лурмарена, после Марка, охотно добавила бы я. Он сделал меня лучше, вернул мне нормальные человеческие чувства, научил думать не только о работе, хотя никогда раньше она не приносила мне такого удовлетворения, как после нашей встречи. Как если бы сам факт того, что моя жизнь перестала вращаться исключительно вокруг агентства, заставил меня взглянуть на вещи по-другому, начать относиться к работе как все люди, а не болезненно, подменяя ею нехватку чего-то важного. Тут я вспомнила, что произошло несколько месяцев назад. Габриэль всегда, отравляющим не существование, призывал меня добавить страсть в жизнь и предсказал, что это сделает меня ещё более успешной. Тогда я ничего не поняла, Однако сегодня я не могла не признать, что этот мерзкий тип, быть может, не так плох, как мне казалось, и к тому же прав. Всё свидетельствовало об этом. Я всегда считала, что у Бертрана нет ничего, кроме его бизнеса, а на самом деле это не так. У него есть женщина, которая ждёт, поддерживает, признаёт его амбиции. За то короткое время, которое мы провели вместе с Марком, я не услышала от него ни единого упрёка. Он никогда не говорил, что моя работа мешает нашим встречам. Но одному Богу известно, как он от этого страдал. Все всегда полагали, что этот начальник заморочил мне голову, тогда как я сама и никто другой без чьей-либо помощи и весьма успешно лишила себя разума. «Все дело в этом?» — спросила Алиса, сжимая мою руку. Я увидела, что она улыбается мне. Я запаниковала, подумала, что не смогу, не справлюсь со своей работой, поэтому я предпочла... Оставь свои объяснения для него, а мы и так всегда будем с тобой. Договорились. Я недостоен вашего ещё как достойно. Можно мне здесь переночевать? Если тебя устроит диван, и ты не против, чтобы тебя спозаранку разбудили дети, я буду только рада. Я тоже. Завтра работаешь? спросил Седрик. Э, нет, всё же завтра Рождество. Он сдержал иронический смех. Что ж, я это заслужила. В агентстве грядут большие перемены? Надеюсь, но я приду в офис 26-го, не раньше, обещаю. Значит, останешься здесь до утра 26-го. Спасибо, но завтра мне надо будет заехать домой.